Глава 6. Горе-вестница. 1526 год от заселения Мунгарда. Белоземье. Веломовье. Артас наблюдал с балкона за показательным поединком сына и рыцаря из Ордена. Глаза резала от лучей яростного весеннего солнца. Он прикладывал колбу руку козырьком, чтобы разглядеть площадки для тренировки во внутреннем дворе замка. Веесу не хватало ловкости, навыка, смекалки. Все выпады были до скуки предсказуемыми, а неуклюжая техника оставляла бреши в защите и не позволяла наносить решающие удары. Его противник, костлявый безусый молодчик из бедного рода, поддавался. Артас заплатил ему накануне, но даже это не спасало положение. Во время очередного парирования удара Веес запутался в ногах и споткнулся, едва не налетев на вражеский меч. Бестолочь. Противник шарахнулся в сторону и испуганно глянул на балкон. Артас пудал знак заканчивать. «Хватит позора на сегодня». «Не переживай так». По плечу похлопал Кейл, старый друг и соратник. Его прислал совет сумеречников, чтобы испытать силы Вееса и рекомендовать его на место в Ордене. Моложавый и подтянутый, скопной курчавых темно-каштановых волос. Ровесник. Он поможет все заметить. Артас его из стольких передряг вытаскивал да из каких из карточных долгов пьяных драк и плены иблисов в далеком Иламе. он же ее нет совсем представим к нему компаньоны посмышленней, и глядишь за пару лет походной жизни научиться и с какой стороны мечи держаться лишь бы он до этого светлого дня дожил пробормотал артас он сам даже в детстве к обучению относился куда серьезней а со времен испытаний не проиграл ни одного тренировочного боя Разжижалась, видимо, старая кровь. Уступить низкорожденному считалось позором, а этой бестолочии дела нет до этого. Вес привалился к стене рядом с темной нишей. Дыхание перевести нужно, как же. Да только издалека было заметно, как он с кем-то перешептывался, самодовольно ухмыляясь. Слайсве, конечно. Близнецы еще в утробе матери были неразлучны. Во всех шалостях участвовали вместе делили пополам невзгоды и радости. Скоро их пути разойдутся. Его ждет судьба сумеречника и наследника рода, а ее, жены и матери. Почему дети так быстро растут? Еще вчера Артас укачивал их совсем крох на коленях, а сегодня должен отпустить во взрослую жизнь. Сколько лет было потрачено на походы. Если бы он больше занимался воспитанием детей, Может, они бы лучше подготовились к тому, что их ждет за порогом родового замка? Лайсви, моя любимая доченька, что я буду делать, когда в следующий раз вернусь домой, а ты не выбежишь из ворот мне навстречу? По чьей глупой прихоти мне приходится отдавать свой алмаз мерзавцу, который его даже оценить не в состоянии. После помолвки Лайсви заперлась у себя в спальне и устроила голодовку. Артас, конечно, не сильно беспокоился. Сердобольная нянька Эгли на пару с Весом таскали ей еду с кухни. А сама дочь выбралась погулять тайком уже на второй день. Артас притворялся, что ничего не замечает, позволяя ей напоследок насладиться свободой и жалел, что не может больше ничего для нее сделать. Нужно им помириться, хотя бы попробовать. «Лайсви», — позвал Артас. Худенькая фигурка внутри ниши вздрогнула, но все же выскользнула из тени. На ней было короткое платье небесно-голубого оттенка, в котором она казалась совсем ребенком. Как можно ее выдать замуж? Возьми меч и покажи, чему научилась, когда за братом подглядывала. Близнецы удивленно переглянулись друг с другом. Вес вложил сестре в руки оружие и подтолкнул к середине двора. Мальчишка поединщика шалело взглянул на балкон. Видимо, с девушками драться ему не приходилось, но ослушаться приказа он не посмел и встал на изготовку его руки тряслись. «Что ты задумал?» Кейл подался вперед. Артас приложил к губам палец и кивком указал на дочь. Она несколько раз взмахнула мечом, примиряясь. Гордо вскинула голову, убрала за спину косы и в точности повторила стойку поединщика. Кейл хохотнул. Расслышав насмешку, Лайсви напряженно выпрямилась и без сигнала ринулась в бой. Поединщик едва устоял на ногах, суматошно отбиваясь и следя, чтобы не задеть ее. Артас едва сдержал торжествующую ухмылку. Лайс ведь чудо, как хороша. Точно с Веисом в тайне удара отрабатывала, точнее, заставляла его отрабатывать. Гибкая, как кошка. Ярости столько, что на сотню соблезубых демонов хватит. Вероятно, давно хотела себя показать, да никто не интересовался. А как она старалась-то! Вот бы каплю ее упорства веесу. А он нет, бестолочь он и есть бестолочь. Еще и жалуется постоянно. Лайсье было намного труднее. Мышцы не наработаны, выносливости совсем нет, а дыхание сбилось, но не сдается отчаянная. Ух! Следующий удар был хорош настолько, что поединщик аж попятился. Видно, не до конца, а старая кровь прогнила. Еще несколько хлестких выпадов и Лайсви начала выдыхаться. Утерла пот снова атаковала. К сожалению, рассчитывать и сохранять силы ее никто не учил. Не стоило вкладывать все в первые удары. Поединщик неловко увернулся, задев ее плечом. Выступила кровь. Вот почему женщин к драке не допускали. Вид их ран непереносим. «Стойте!» — выкрикнул Артас. Его не услышали. Лайсви замахнулась. Поединщик контратаковал. Она словно предугадала его действия, вывернулась и выбила меч из рук. «Я победила!» Возликовала она, задорно взмахнув клинком над головой. Перепрыгивая сразу через две ступени, Артас сбежал по лестнице и поспешил к дочери. «Ты проиграла. Поединок был до первой крови», Вейс указал на потемневший лоскут рукава. Лайсве уставилась на отца несчастным взглядом. «Я проиграла», — повторила она осипшим голосом и уронила меч. Артес протянул руку. С его губ почти сорвались уверения, что бой был великолепный и... Но Лайсви уже умчалась, не позволив даже осмотреть рану. Он ведь хотел как лучше. «Чего это она?» — недоумевал Веес. Артас отвесил ему подзатыльник. «Думать иногда надо, прежде чем говорить, дурень». Вейс потупил взор и потер ушибленное место. «Весело у вас тут». К ним подоспел Кейл и покрутил пальцем у виска. «Ты совсем рехнулся». «Наверное, так оно и было». Не мужское это занятие детей воспитывать, особенно девочек, что таилось у нее на уме. Теперь даже прочитать не выходило. Артас кинул монету поединщику. Тот был белее простыни и клацал зубами. Думал, наверное, что его на ближайший осени вздернут. Артас и вздернул бы, вот только чувствовал, что сам виноват. Вес убежал разыскивать Лайсви, а Артас и Кейл возвратились на балкон. Какой демон тебя в ребро ударил?» — встревожился старый друг. Но Лайсвем была хороша, согласись. Сейчас Артас больше всего желал, чтобы его дочь родилась мальчиком. Для девчонки. Кейл пожал плечами. «Видел бы ты ее в святилище?» Ветер даже мне так не отвечает. А когда я пытался успокоить ее во время помолвки, она, кажется, обернула мой дар против меня, можешь себе представить. «К чему ты клонишь?» У Кейла детей не было, и он явно не понимал, почему Артас бунтует против древних порядков. Ее дар мог бы служить на благо Ордена гораздо лучше, если бы ей не пришлось так рано выходить замуж. Не в битвах, конечно, и не в храме, но в круге судей или книжников. Я слышал, туда берут девушек с даром. «Поверь, Артас, ты не захочешь такой участи для дочери» печально ответил Кейл. «Неужели ее жених настолько тебе не по нраву? Какой у него дар?» «Оборотень, шакал». Последнее слово Артес выплюнул, как проклятие. Кейл рассмеялся. «Тогда не тебе, дорогой друг, переживать надо. Если у твоей дочери действительно сильный дар, стоит ей только с ним освоиться, и этот шакалёнок начнет прыгать перед ней на задних лапках, как левретка». Но он безответственный слюнтяй и идиот. Похуже вееса будет. На такого положиться нельзя. Если что случится, Лайси останется со своими проблемами совсем одна. Йонаши сейчас все такие. Поверь, то, что показал сегодня твой сын, далеко не худший вариант. Лучше бы ей выбрали кого-то из наших, небесных. Мысли чтецов или, быть может, ветроплавов. Ветроплавов? Кейл поперхнулся собственным смехом и посерьезнел. «Уж не задумала ли ты с овалорскими выскочками Комри породниться?» Артас понимал, что это было невозможно. Способность плавить воздух в невидимые снаряды и щиты считалась самым мощным даром сумеречников. Его обладатели редко брали в супруги не себе подобных, а валорского маршала Комри так и вовсе не коронованным королём величали а количество его побед впечатляло даже лорда Веломри, хотя они лично ни разу не пересекались. «По крайней мере, они благородны мечтут кодекс», — угрюмо отозвался Артас. «Гордыня тебя погубит», — друг хмуро покачал головой и отвернулся. «Женский дар — проблема мужа, а не отца. Ты должен отпустить дочь». Лучше подумай о сотне воинов, которую твоя армия получит, как только Лайсви отправится к алтарю вместе с Шакалёнком. У тебя еще есть сын, который запросто может провалить испытание или даже погибнуть, если мы ему не подсобим. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Помни, это Артас. Он промолчал. Жертвовать дочерью ради сына казалось ему неправильным. Подперев дверь спальни-тумбой, Лайсви улеглась на кровать. На белоснежной простыне остались кровавые следы, но рана не болела. Почему все были так уверены, что Лайсви — хрустальная ваза, которая от любого неловкого движения разобьется? Эх, еще бы самую малость, и победила бы. Хотя какое кому дело? Отец решил друга развлечь, а с поединщиком все заранее сговорено было. Он поддавался, а ей так хотелось сражаться наравне. Но это было невозможно. Девушек не берут в воины. Они должны ждать мужа у очага, рожать детей. Пока сам муж развлекается с очередной служанкой. Лайсве встала и распахнула окно. Повеяло весенней свежестью, смешанной с ароматом цветущих яблонь. Сладко так, раздольно. Она хотела сбегать на речку, забраться на самую высокую ветку вековечного ясеня в ожидании, когда с приветственным клёкотом вернуться с зимовки журавли. Но она уже не дитя, ей нельзя. Хотела помолиться ветру и небу, попросить совета и поддержки, но богов тоже нет. Они были лишь выдумкой, чтобы подчинять людей и навязывать свою волю. Дар получается вовсе не божественный, а может, даже демонический, ведь демоны-то существуют. Весь трофейный зал их рогами и шкурами забит. Значит, никакие сумеречники не избранные. Просто обманщики. Точно демоны. И сражаются они с себе подобными, только чтобы самим больше досталось. Тяжело без богов. Ничто не имеет смысла. Ни женская доля, ни мужская, ни даже сам орден. Где добро и где зло? Каким должен быть миропорядок? За что стоит сражаться? Сестренка, хватит дурить, открывай!» раздался за дверью голос Вееса. «Отца здесь нет» свет отодвинула тумбу. Следом за братом в комнату заглянула нянюшка. И охая осмотрела рану. Вскоре примчалась бежка с тазом кипяченой воды, бинтами и заживляющей мазью на пчелином воске. Вейса тут же выгнали, а лайсве раздели и перевязали. «Ты как? Сильно болит?» — сочувственно спрашивал брат из-за притворенной двери. «Хочешь, я с кухни оладьи стащу? Хочешь, тут оберег из медвежьего когтя у резчика выкуплю? А хочешь, хочешь...» «Ну, скажи, чего хочешь, я все сделаю». «Не хочу», — выкрикнула Лайсви, когда брат стал невыносим. Не слушая возражения, она вытолкала служанку и нянюшку из комнаты и снова придвинула тумбу. Как же они надоели со своей жалостью. Она совсем справится сама. Ветер недовольно зашелестел занавесками. «Отстань», — разозлилась Лайсви и захлопнула ставни. «Тебя нет. Значит, и разговаривать со мной не смей». Я тоже больше не буду. Никогда. Побыть в одиночестве не удалось. Отец велел начинать сборы. Слуги укладывали ее вещи в сундуки, словно не хотели, чтобы здесь осталось хоть малейшее напоминание о ней. Лайсви отправилась бродить по замку, по всем открытым и тайным галереям, поднималась на все башни, прощалась с каждым камнем. Время неумолимо убегало. До конца детства оставался всего один день, А дальше — пугающая неизвестность. К церемонии взросления Лайсви нарядили в платье из золотой парчи. Корсет затянули так, что из глаз хлынули слезы, На ноги надели неудобные узкие туфли. В высокую прическу вплели колючие белые розы. Отец уже не вел Лайсви под руку. Ее место теперь сбоку от хозяйского стола, вместе с жёнами и дочерями знатных рыцарей. Слуга подвинул для нее стул. Налил в кубок вина, положил что-то на тарелку. Лайсви не следила. Отец произнес долгую напутственную речь. Поздравил брата со вступлением во взрослую жизнь. Дядюшка Кейл зачитал послание совета. «Тебе, Веес, наследник рода Належит надлежит отправиться в Чернолесье, в Докулайской долине», — зычно выкрикнул он. «Это место находилось в сердце соседней страны Кундии». Не настолько близко, чтобы заподозрили, что все подстроено. Чтобы пройти испытание, ты должен принести оттуда шкуру белого варга. Ни черного, ни бурого, ни рыжего, а белого, запомнил?» Вея с серьезным видом кивнул, а потом рассмеялся. Отец приподнял руку, чтобы отвесить ему подзатыльник, но под внимательными взглядами гостей передумал и тоже выдавил из себя подобие улыбки. Присутствующие расслабились и отец подал знак начинать пир. Женщины за столом обсуждали наряды, прически, и сплетни. Лайсви не вслушивалась в разговоры. Кивала не в попад, отвечала односложно. «Да, конечно. Я вас понимаю». Во время танцев отказывалась от приглашений, ссылаясь на ревнивого жениха. Хоть на что-то сгодился. А ложь? Если богов нет, кто ее осудит? Когда слушать старушечьи сплетни и наблюдать за весельем не осталось сил, Лайсви вышла освежиться на балкон. Ночное небо заволокли тучим, скрыв звезды с луной. Парило. Воздух стал зыбким и не двигался. Так тихо бывало только перед бурей. Снизу доносились недовольные выкрики стражников. Похоже, кто-то явился без приглашения и с боем проживался на пир. Лайсви перегнулась через перила, надеясь хоть что-то разглядеть в темноте. Вызывал ветер. Одна из роз вырвалась из ее прически и полетела вниз. Во мраке сверкнули белёсые глаза. «Пустите», — заскрежетал старческий голос. «Я несу весть от богов, не смейте меня задерживать». Сердце тревожно ёкнуло. «Нет, не может быть. Это всё нянюшкины сказки. Надо предупредить». Лайсви подобрала юбки и бросилась обратно в зал. Отец стоял у хозяйского стола и беседовал с дядей Кейлом. Она спешила к ним, протискиваясь между танцующими, но ее постоянно останавливали и лезли с расспросами. Плохие новости из Искендерии, мрачно сообщил Кейл, разворачивая какую-то бумагу. Орден потерял Сальвани, окончательно и бесповоротно. Заговорщики при Светловерце убили императора и спалили столицу Канстани. Зачем ты выдаешь вчерашние новости за новый пожар? упрекнул его отец. «Вы знаете, там вмешалась Лайсви, встав между ними». «Не сейчас. У меня важный разговор». Отец отодвинул ее. Кейл продолжил. «Из Сальвании в северные страны идет огромный поток беженцев. причем не только лояльных ордену. Даже светловерце удирают от же развязанной войны. На дорогах неспокойно». «Уж сколько лет эта заварушка тянется», — упорствовал отец. «У меня более насущные известия». Лайсви еще раз попыталась привлечь их внимание, но на нее снова шикнули. Кейл отвел взгляд, словно собирался сообщить о весть. Да слушай, совет все силы направляет на подавление мятежа и наведение порядка на подвластных территориях. Тебе не смогут выделить ни одного воина. Но это не ради моего развлечения, возмутился отец. Гулии надо добить сейчас, иначе снова расплодятся и все наши жертвы будут напрасны». Кейл бессильно развел руками. «Почему отец не мог хоть на миг забыть о делах Ордена, чтобы позаботиться о близких? Ведь завтра их может и не стать». Сжав кулаки, Лайсви закричала. Вельва у ворот!» Пламя свечей померкло. Стемнело и похолодало точно на кладбище. Утихли музыканты, плесуны испуганно замерли, разговоры истлели. Все взгляды устремились на Лайсви. Даже неунывающий веес побледнел и подобрался ближе. Раздались тяжелые шаги, отражаясь сехом в высоких каменных сводах. Скрипнули двери. Присутствующие обернулись к выходу. На пороге показалась невысокая коренастая фигура в темном балахоне. Капюшон отлетел на спину. Взметнулись жидкие седые волосы. На изрезанном морщинами лице полыхнули слепые белесые глаза. Гости словно по команде сдавленно выдохнули и посторонились. Старуха продвигалась вперед точно улитка, шаркая и отбивая узловатой клюкой монотонный ритм по полу. Никто не смел преградить ей дорогу. Отец неестественно выпрямился, закрыв Лайс с собой и схватив Вейса за руку. «Артос Веломри, почему твои стражники не пускали меня на праздник?» — прохрипела Вельва, остановившись у возвышения для хозяйского стола. Неужто совсем старые порядки забыли? Или возгордившимся охотникам уже и дело нет до божественной воли? Она нас породила, она и убьет. Как хорошо, что Вельва не слышала их святотатственные речи. Богов, может быть, и нет. Но горе-вестницы способны такую судьбу напророчить, что потом вовек не расхлебаешь. Отец вздрогнул. Чего ты хочешь, старуха? Кейл подался вперед, намереваясь встать между другом и Вельвой. Но стоило ей лишь поднять на него слепые глаза, и он отшатнулся. Как и всегда, огласить волю богов. Отец оттянул воротник и сглотнул. Голос Вельвы возвысился и бичом хлестнул по каменным сводам. Ветер велел, чтобы твой сын отправился в Нортхейм и добыл клыки веса. Вейс едва слышно присвистнул. Нортхейм, но из ледяной пустыни на краю света никто не возвращался. И что за Вес? Лайсви взяла брата за свободную руку, приободряя. Гости не смели даже шелохнуться. Не то что заступиться за Вейса. Вельвы всегда появлялись в преддверии лиха. необыденной смерти, а голода, засухи, нашествия или мора. Поэтому их прозвали горевесницами. Горевестницами и боялись даже сильнее жнецов, костенокрылых сборщиков душ. Лайсве хотела было выйти вперед, чтобы защитить брата, но отец толкнул ее обратно. «Мой сын отправится в Чернолесье и добудет шкуру белого варга», — так назначил орден. Отец перевел взгляд на Кейла. Тот пожал плечами и понурил голову. «Подкопленный твоим золотом орден не властен над божьим промыслом». Злостно каркнула корга. Судьба твоего сына в Нордхейме, не в Чернолесье. Такова воля даровавшего вам силу ветра. Ветер безумен, если такова его воля. Мой сын не станет служить безумцу. За окнами сверкнула молния. Громыхнула так, что зазвенели оконные стекла. Дождь зашелся барабанным боем по крыше. Как будто бог слышал. Все понял и разозлился. «За гордыню свою, Артас, наказан будешь». Белёсые глаза Вюльвы грозно сверкнули. Прервется твой род. Не вернется сын с испытания. И сокровище свое тоже не сохранишь. Дочу вянет, как и ее мать на родильном ложе». Шея отца побагровела. «Как смеешь ты, гревестница!» Являться в мой дом без приглашения и вещать о смерти моих детей. Он подался вперед и взмахнул рукой, будто собирался ударить. Кейл повис у него на плечах и крикнул. «Остановись, так нельзя!» «Лайсве!» — вскричал Вея и метнулся к ней. Все поплыло у нее перед глазами. Громадное клыкастое чудище раздирало брата на ошметке. Лайсви истерзанная и в поту, истекала кровью на белых простынях. Демоны хохотали у ее ног и уносили так и не глотнувшее воздуха дитя в ледяной ад. Стемнело.